Глава вторая. Кандидаты? Что ещё за кандидаты? Постойте, он назвал мою фамилию? Я никогда и никому не даю о себе никаких данных. Есть только исполнитель, то есть я, и заказчик. Тут, думаю, пояснять не стоит. Происходящее удивляет и пугает одновременно. Уже понимаю, что вляпалась в какое-то дерьмо, но вот и его масштабы пока неясны. Набираюсь смелости и спрашиваю на удивление ровным голосом, по которому никто ни за что не догадывается о разразившемся в душе смятении. Что происходит? Заказчик бросает беглый взгляд мне за спину и коротко кивает. Борюсь с почти непреодолимым желанием обернуться и резко подаюсь вперёд, когда человек, стоящий позади, стрягивает с меня капюшон наверняка в злохматьях, при этом подстриженные под коры волосы. На плечо ложится тяжёлая ладонь, которая тут же возвращает меня в исходное положение. Спокойно, мисс Дэвидсон, произносит мужчина за столом. Вам никто не причинит вреда. Сильно дёргаю плечом, едва не заработав при этом и вывих, но всё же стряхиваю с себя чужую конечность. Насторожённо смотрю на своего заказчика и как можно холоднее повторяю интересующий меня вопрос. Что происходит? Мужчина вновь дарит мне скупую улыбку, стряхивает с рукава дорогущего пиджака стального цвета невидимую соринку и, наконец, открывает рот. Для начала давайте познакомимся как положено. Понимаю, у вас есть особое правило — заказчик-исполнитель с минимумом информации друг о друге, но для дальнейшего сотрудничества нам придётся от него отойти. Исключительно для обоюдного удобства. Что скажете? А у меня есть выбор? Недоверчиво смотрю на собеседника, не в силах понять, чего он добивается. Его вежливый тон меня не обманет, и ни за что не заставит потерять бдительность. Несмотря на показную доброжелательность, уверена, ничего хорошего меня не ждёт. "Судя по всему, вы подготовились", произношу всё тем же невозмутимым тоном, будто меня не волнует ничего на свете. "Моё имя вам известно". Мужчина утвердительно кивает, внимательно оглядывая моё лицо. Не знаю, что он пытается там прочесть, но в итоге я получаю ещё один удовлетворённый кивок. Меня зовут Шон Даном, представляется собеседник и продолжает. Как вы могли догадаться, сегодняшняя наша встреча вовсе не случайна. На несколько секунд в кабинете Брюста повисает тишина, а мы с Шоном продолжаем внимательно рассматривать друг друга. И мне всё больше и больше перестаёт нравиться то, что происходит, хотя никто так и не удосужился объяснить хоть что-то. Поэтому я вновь первый нарушаю молчание. Мистер Даном, может уже перейдём ближе к делу? Мужчина усмехается и удобнее устраивается в кресле, которое не издаёт ни единого скрипа. Что ж, мисс Дэвисон, мне импонирует ваш деловой подход. Итак, я предлагаю вам работу. Не могу справиться с недоумением и чувствую, как легко приподнимаются брови. Считаю нужным напомнить. Вы уже меня наняли. Скажем так, серьёзно начинает данам. Задание, которое я вам поручил, ни что иное, как проверка. Мне было необходимо посмотреть на вас в деле, и вы вполне доказали готовность к работе в непростых условиях. Кроме вас, без нареканий с моей стороны, исправился всего один кандидат. Но в связи с некоторыми обстоятельствами, вы единственная, кто подходит для дела в полной мере. Поднимаю руку, ощущая лёгкую дрожь в пальцах, и поправляю растрепавшиеся волосы, которые тёмно-каштановой копной обрамляют лицо. Пальцы так и тянутся к капюшону, но я заставляю себя оставить всё как есть. Мне нужно больше времени, чтобы принять тот факт, что задание, на которое я убила несколько недель, было не настоящим. Но у меня нет этого времени. О каких кандидатах идёт речь и в чём заключается работа? Думаю, вы уже поняли, что для дела требуется шпион, способный проникнуть в любое труднодоступное место и достать интересующие меня сведения. Я потратил довольно продолжительное время, чтобы собрать информацию о лучших специалистах в этой области со всего Нордана. А где было искать, как не в бандах? Он сверлит меня испытывающим взглядом, отчего внутренности горят огнём, но вот внешне я остаюсь максимально невозмутимой. Учитель бы мной гордился. Так вот, продолжает Даном. После того, как мне на стол легло несколько досье, На лучших шпионов всех шести банд я назначил встречу с каждым из них и дал одно и то же задание. Четверо провалились почти сразу, потому как были замечены тупоголовой охраной Брюста. До финала дошли только вы и некий мистер Мур. Знаете его? Едва заметно вздыхаю. Дерек Мур по праву считается моей личной занозой в заднице. Он является правой рукой главы банды стервятников, который имеет лютую вражду с Альваресом. Мне наплевать на эти разборки, как и на стервятников в целом, но вот с Муром этот номер никогда не прокатывал. Он из чего-то возомнил меня своим главным конкурентом. Часто случалось, что этот кретин уводил заказ прямо у меня из-под носа, за что не раз получал подарок в виде змеи или скорпиона в постель. После подобного Мур возненавидел меня ещё сильнее. Ну ещё бы. Ведь чтобы достать подобных гадов, приходилось немало потрудиться, что автоматически делало меня в его глазах гораздо хуже. Но рассказывать всё это данному я не имею ни малейшего желания, поэтому вместо ответа безразлично пожимаю плечами. Мужчина ещё несколько секунд ждёт, когда я скажу хоть что-то, но так и не дождавшись ни слова, продолжает. И так, по определённым причинам, Мурн не сможет приступить к заданию. Так что, мисс Дэвидсон, поздравляю. Вы единственная кандидатка. Бесстрастно смотрю на Данома, не спеша принимать поздравления. Кто вообще сказал, что я горю желанием приступать к работе? Сегодняшнее дело должно было стать последним перед парой недель отдыха, которые я планировала провести с сестрой. А теперь вообще не ясно, заплатят ли мне за эти несколько недель, которые я провела впустую. Этот вопрос в данный момент волнует меня сильнее остального. Если я не получу заслуженную плату, то вынуждена буду отложить отпуск и браться за новый заказ. А если получу, то приступать к какому-то, без сомнения, более сложному заказу прямо сейчас мне без надобности. «Что насчет оплаты?» – спрашиваю прямо. Даннам склоняет голову на бок – Сцепляет удлиннённые пальцы в замок и подаётся вперёд, опираясь локтями над полированной столешницей. Вы получите аванс и поспешно перебиваю. Вы не поняли. Меня интересует оплата за текущий заказ. Технически я его выполнила, то, что это была проверка, не имеет никакого значения. Время и усилия затрачены, а бесплатно я не работаю. Данным откидывается в кресле поднимает правую руку и задумчиво потирает подбородок замечаю, как едва заметно вздрагивают уголки его губ, но в итоге мужчине удаётся сдержать улыбку. Он снова смотрит мне за спину и так же, как и в первый раз, коротко кивает. Напрягаюсь, ожидая нападения, но ничего подобного не происходит. Передо мной появляется рука, держащая включённый планшет. Косо смотрю на обладателя огромной загорелой конечности в коем оказывается мужчина размером с гору, с соответствующим каменным выражением на грубо скроенном лице. Но как только заказчик заговаривает, я перевожу внимание на светящийся экран. Ваша оплата была перечислена на указанный счет в тот же момент, когда вы проникли в дом Брюста. Рассматриваю сведения о переводе и удовлетворенно киваю, после чего планшет исчезает так же быстро, как появился. «Благодарю, мистер Даннам». Делаю глубокий вдох, прежде чем произнести следующее. Я временно не беру новые заказы. Наймите Мура. Брови заказчика ползут вверх, после чего его губы расплываются в широченной довольной улыбке. Виктория, не знаю, часто ли клиенты говорят вам подобное, но позвольте признаться, вы мне нравитесь, и я ещё больше убеждаюсь в правильности своего выбора. Кроме того, я бы не советовал вам отказываться. Несмотря на счастливую улыбку, так и не сошедшую с лица собеседника, чувствую разрастающееся в геометрической прогрессии плохое предчувствие. До этого она по необъяснимой причине вела себя на удивление тихо, будто меня не схватили и не удерживают под дулом пистолета, про который я начала забывать из-за доброжелательно настроенного дама. Эта угроза Вы каждый день под угрозой, Виктория. И вы сами выбрали такой образ жизни. Вспомните историю. Шпионаж и воровство карались с законом задолго до появления Нордена, а в новом мире тем более. Он говорит очевидные вещи, но меня хождение вокруг да около не устраивает. И что, сдадите меня? Шон хмыкает и отрицательно качает головой. Нет, вы слишком талантливы в своей области. Не спешу благодарить мужчину за такой сомнительный комплимент. К тому же, мне кажется, что он говорит всё это не спроста. К чему вы клоните, мистер Даном? Спрашиваю прямо, потому что юлить и изворачиваться последнее, чего я сейчас хочу. Вы ведь не просто так выбрали именно этот род деятельности, Виктория. Многозначительным тоном уточняет Шон. Внутри всё холодеет от внезапно зародившегося страха. Мне всё это ой как не нравится. Стараясь сохранить хладнокровие, повторяю вопрос. К чему вы клоните? Даном подаётся вперёд и заговорщически понижает голос. Насколько я знаю, у вас есть что терять. Сукин сын. Сердце мгновенно подскакивает в горло, а пальцы сами сжимаются в кулаки с такой силой, что я чувствую боль от впившихся в ладони коротких ногтей. Подскакиваю на ноги, но человек-гора мгновенно усаживает меня обратно и продолжает удерживать на месте. Ты, шеплю я, обращаясь к заказчику, внутри умирая от тревоги за Веронику. Если с ней что-то сделают, я никогда этого не переживу. Спокойно, просит Шон, гипнотизируя меня невозмутимым взглядом. С вашей сестрой всё в порядке. Так останется и впредь, если вы будете покладистой. Буду, Цыжуск сквозь зубы и пытаюсь стряхнуть с плеча тяжеленную руку прихвостня данного. Фёрт, отпустите девушку, распоряжается Шон и переводит внимание на меня. Отлично. Виктория, чтобы вы понимали, что я настроен серьёзно, позвольте задать вам один вопрос. Дождавшись моего раздражённого кивка, мужчина спрашивает: Вам о чём-нибудь говорит имя Леонард Уорнер? Свожу брови к переносице и уже собираюсь дать отрицательный ответ, как вспоминаю. Леонард. Вик, сегодня восьмое. Как ты могла забыть про ужин с Леонардом? Нет. Нет, нет. Скидываю голову и с ненавистью смотрю на данама. Тот довольно усмехается. Ваша сестра милая и весьма доверчивая девушка. Слова ублюдка доносятся как сквозь слой ваты, и я встряхиваю головой, чтобы не упустить ни единой крупицы информации. Шон тем временем продолжает. Думаю, не стоит повторять, что вы не можете отказаться от задания. Не стоит, бормочу едва слышно, потому что слова с трудом проходят сквозь сухое горло. Ещё ни разу за последние 8 лет мне не было так страшно за жизнь и благополучие Вероники. Перед внутренним взором вновь проносятся все события, благодаря которым я стала той, кем являюсь сегодня. Тревога красного уровня. Прорыв. Гибель родителей, пытавшихся защитить дочерей от ужасной смерти. 14-летняя я, старающаяся сделать всё для 12-летней сестрёнки и в итоге попадающая в поле зрения Альвареса. Годы тренировок и не самые законопослушные жизни. Я не раз переступала черту. нарушала закон и совершала отвратительные поступки, чтобы Вероника ни в чём не нуждалась, зарабатывала репутацию. И вот теперь она работает против меня, потому что я попалась на крючок, с которого не могу сорваться, пока не могу. Не зря я столько трудилась и училась, чтобы теперь не найти выход. Я его найду, но сначала узнаю противника. Можете не переживать, я щедро заплачу за этот заказ. Как ни в чём не бывало, продолжает Шон. Хочется заорать, чтобы он засунул свои деньги куда подальше, но я ничего подобного не делаю. Заплатит. Ещё как заплатит. Разумеется, произнёс он ровно, придавая лицу выражение мне на всё плевать, и спрашиваю: Что нужно делать? Вот, что я говорил про деловой подход. Довольно произносит данным, а меня начинает тошнить. Итак, Виктория, вам предстоит отправиться к барьеру и внедриться в одну из команд стражей. А далее самое простое. Будете следить за ними и докладывать мне обо всём: что делают, куда ходят, что говорят. Важна каждая, даже самая незначительная мелочь. Медленно моргаю и, не скрывая ужаса, неотрывно смотрю на мужчину передо мной. Он сумасшедший. Его задание невыполнимо, а я заранее обречена на провал. Внедриться в команду стражей? Немыслимо. Что может быть хуже, чем попытка обмануть стражей? Ничего, кроме, может быть, попытки проделать нечто подобное с охотниками. Это невозможно, сообщаю сухо, глядя на чего-то ожидающего от меня данного. Это стражи? Как я должна к ним внедриться? Они не берут в свои ряды людей с улицы. Даннм поднимает руки и выставляет перед собой раскрытые ладони, как будто говоря: "Притормози". Не спешите паниковать, мисс Дэвисон. Мы уже приготовили для вас легенду. Он легко постукивает указательным пальцем по лежащей перед ним на столе папке. Вся информация здесь. Если коротко, вы Тория Брюст, отбившаяся от рук дочь одного из крупнейших акционеров синдиката, Дона Ла Брюста. Апачка сдаёт вас на перевоспитание к стражам. Вам даже не придётся особо играть, потому как по легенде вы любительница свободы и воровства. У вас 2 дня, чтобы изучить эти бумаги и уничтожить их. Явитесь с вещами в указанное место, откуда вас привезут к барьеру и передадут командиру отряда Франклину Роуцу. Вот, значит, как. Выходит, у меня не было ни единого шанса отвертеться, потому что чёртов Шон Даном придумал для меня легенду ещё до того, как я выполнила проверочное задание. Дерьмо. Нет, дерьмище. Молча смотрим друг на друга. Уверена, работа, которую на меня хотят повесить, уничтожит всё, что я все эти годы строила. Но странное состояние ступора не позволяет мне прочувствовать весь масштаб катастрофы прямо сейчас. Почему вы не выбрали Мура? спрашиваю безразлично. Уверен, ему тоже есть что терять. Уголок его губ Шона вздрагивает в подобии улыбки. Мур, мужчина, чтобы втереться в доверие к стражам, у него ушло бы гораздо больше времени. К тому же, ваша легенда уже готова, и нам не придётся тянуть с началом операции слишком долго. Ваша кандидатура со всех сторон более выигрышная. Выигрышная. повторяю эхом, потому как и вообще не знаю, что ещё сказать в сложившейся ситуации. И смотрю на свои дебелезны, стиснутые в кулаки пальцы. Именно, подтверждает Шон. Виктория, неохотя поднимаю голову и практически выплёвываю вопрос. Что? Вы умная девушка, попавшая в безвыходную ситуацию. Но я уверен, вы сделаете всё и безукоризненно выполните заказ, чтобы с Вероникой ничего не случилось. Я прав? При упоминании сестры кулаки непроизвольно сжимаются сильнее, а стиснутые зубы того и гляди раскрошатся в пыль. Но я огромным усилием воли беру себя в руки. В данный момент всё равно ничего не смогу сделать. Правы. Замечательно. С улыбкой проговаривает Даннам. Но она тут же пропадает, когда мужчина добавляет. И ещё. Пока вы не вернётесь, мой человек будет присматривать за вашей сестрой. Это предложение полно неприкрытой угрозы. Даже идиот понял бы, что если я не сделаю то, чего от меня требует Шон, Вероники конец. А я не идиотка. Могу я забрать папку? Спрашиваю, удивляясь безмерной усталости, проскальзывающей в голосе. данным поднимается с кресла, обходит стол и вручает мне бумаги, от которых и зависит немалая часть будущего успеха или неудачи. Тоже встаю, с трудом борясь с желанием отступить. Шон подает мне правую руку, и мне не остается ничего иного, как пожать его теплую сухую ладонь. «Вы сделали правильный выбор, мисс Дэвидсон. Возле барьеры вы получите неоценимый опыт». А после возвращения ещё и кругленькую сумму на счёт. Вам даже хватит на вступительный взнос в синдикат. Подумайте об этом на досуге. Войдя в наши ряды, вы потеряете надобность в незаконной деятельности. Молча разворачиваюсь и направляюсь прочь от человека, которого в данную секунду ненавижу больше всего на свете, а после и из дома. По легенде данного моего дома